В Шереметьево мой паспорт смотрели внимательно, но каких-то огрехов не нашли. Спросили про цель визита, ответил сквозь жвачку «Бизнес! Карибский пляжный туризм!» И был впущен на просторы Родины. В принципе, у меня с собой даже стопка проспектов была с пальмами и красотками в бикини. Перед вылетом набрал в аэропорту для конспирации, но не пригодилось. Снял рублей в банкомате, переоделся в туалете в привычные джинсы, кроссовки и ветровку, рассовал по карманам документы и деньги. Ноут и смену белья в рюкзачок за плечи. Оставил пустой чемодан и пошел на автобус до Речного. Типа местный я, ничем из толпы не выделяюсь. Благо уже вторая половина лета и загорелых лиц в толпе достаточно. А что в кармане паспорт из неведомых краев? Что делать? Так получилось. Теперь надо домой попасть и взять родительские изограмм паспорта. За домом вполне могут и следить. Надо какую-то хитрость изобрести. Купил у метро самый дешевый мобильник с левой симкой. Это когда звонить можно уже сейчас, а оформить контракт когда-нибудь потом. Даже не догадывался, что такое бывает. Газету рекламную взял. Ага, продажа крупной бытовой техники, доставка, установка. Надбавка за срочность. Звоню. Холодильники есть? Есть. Какой самый большой в наличии? Вот чтобы прямо сейчас. Вот этот через час привезем. Сколько-сколько? Годится. Адрес – телефон. Во двор заезжать не надо. Я прямо на улице встречу и покажу, как проехать. В очередном банке достал из банкомата очередную стопку денег. Вроде никто не обратил внимания, а то район не самый благополучный, могло бы и прилететь по черепу. Но обошлось. Позвонил соседке, пожалился, что проездом из командировки родители в отъезде, ключей с собой нет, а я подарок матери привез. «Заходи», — говорит, — «они, как всегда, ключи мне оставили». Звонят холодильные доставщики. «Подхожу к грузовичку». Сразу расплачиваюсь, добавляю штуку сверху и прошу мужиков помочь разыграть родителей, типа подарок маме и хочется сделать сюрприз. Они не против, и денег на халяву обломилось, и лишний человек тащить поможет. Беру у водителя фирменную куртку и кепку, сажусь к ним в машину. Едем во двор. Выволакиваем холодильник, тащим в подъезд. Отдалживаю у соседки ключи, заносим домой». Пока мужики распаковывают и проверяют мою покупку, заглядываю в родительскую комнату и сую в рюкзак папку с документами. Там и мой российский паспорт, и родительские заграничные, и всякая прочая польза. Всё, дома больше делать нечего. не скоро мы сюда вернёмся. Выволакиваем пустую коробку, закрываю дверь, возвращаю соседкой ключи и обещаю обязательно зайти рассказать про заграничное житьё-бытьё. Как вернусь, так сразу. Пустую коробку в кузов новые холодильники перекладывать и выезжаем с мужиками со двора. Там я с ними прощаюсь, возвращаю униформу и снова иду к метро. Хочется верить, что я все сделал правильно. Те, кто ждут возле дома, они ждут одного меня или моих родителей, но никак не бригаду грузчиков в униформе, а я ищу и стриженный, и бритый, и загорелый до черна. Не должны узнать. Набираю свою хорошую знакомую, которая работает в туризме. Путевки, билеты, визы. Она много лет в этом бизнесе и знает там все и всех. Мой вопрос ее не смущает. Немало есть людей, которым внезапно нужен вид на жительство в другой стране. Как в нашей стране уголовное дело заводят, так им сразу хочется жить в другой. Успокаиваю ее, что у нас с правоохранителями проблем как раз нет. От правонарушителей надо убежать. Она озвучивает цену, но предупреждает, что сегодня сделать никак не получится. Ни за какие деньги. Просто визу без проблем. А вид на жительство легче и быстрее будет на месте организовать. Благозавязки есть. Опять же, в России не останется следов, где нас потом искать. Благодарю за совет. Сам-то не додумался до такой очевидной вещи. Договариваемся о встрече. Встретились, отдал паспорта и деньги. Просто виза оказалась гораздо дешевле вида на жительство. Рассказал историю про негодяев, которые грозят мне похищением родителей без подробностей и не упоминаю Новый мир. Получил обещание сделать все максимально быстро. Теперь ждать результата. Захожу в кафешку с вайфаем, заказываю поесть, открываю ноут. Появилась одна мыслишка? Надо проверить. Захожу на сайт службы судебных приставов. Ищу. Ну что, мы с неведомыми пока негодяями мыслим одинаково. У отца висит десяток неоплаченных штрафов на общую сумму, с которой за границу не выпустят. Просто и надежно. Причем все штрафы за скорость – А отец в жизни правила дорожного движения не нарушал. Просто потому, что никогда не ездил за рулем и не имел ни машины, ни прав. Так, бегом в ближайший банк. Оплачиваю все штрафы, прошу операционистку расписаться на каждом документе и печать поставить. Потом в главное управление приставов. Питок коробок дорогих конфет, красивый букет, упаковка духов. Уж не знаю, что там девушки сделали в своей системе, но информация о долгах пропала сразу. Так-то естественным путем и пара недель могла пройти. Пообещали, что у пограничников она тоже пропадет максимум завтра. Уф, успел. Тем временем и визы подоспели. Покупаю самый роскошный букет, меняю на паспорта, рассыпаюсь в благодарностях. Все, теперь в Смоленск.